Интерлюдия. Иногда я задумываюсь о причинах и связях. Казалось бы, всё просто. Каждый человек, да не только человек, любое живое существо живёт в своей меру спокойно жизнью. У каждого есть какие-то интересы, желания, цели. Для осуществления желаний и достижения целей что-то планируется, выстраиваются какие-то схемы, совершаются какие-то шаги. Человек как машина создаёт себе программу действия и закладывает в неё известные ему факторы риска. А может быть очень вдумчивым, рассудительным. Он рассчитывает ситуацию до последнего шага, опирается на свой опыт и на чужой. знает, где и каких подводных камней ожидать. Кажется, при таком подходе шанс на успех не может быть меньше 100%. И когда схема разработана, а план притворяется в действии, вдруг появляется другой человек, который тоже что-то просчитывал или не просчитывал. А может быть, он планировал что-то совсем из другой области. Просто так вышло, что они оказались в одном месте в одно время. И все планы, какие бы они ни были идеальны, летят псу под хвост. Я знаю, есть люди, которые планируют всё на много шагов вперёд. Но ведь никто из них не застрахован от других людей. С другими существами в этом плане всё проще. Они, если и строят планы, то кратковременные. Всё потому, что они живут не мечтами, а действием. Может, потому и живут они проще и счастливее. Хотя мне трудно судить об этом. Я не силён в человеческой психологии, а других скорее чувствую, чем понимаю. Знаю только, что люди всегда пытаются объяснить всё вокруг. И эти столкновения тоже. Одни считают, что всё вокруг череда случайностей, и при этом планируют что-то на годы вперёд. Мне это видится не очень последовательным. Зачем строить планы, если всё случайно, и всё равно исход всех этих случайностей не угадаешь? Другие считают, что всё вокруг совершается по воле какого-то высшего существа. или вселенского разума, имеющего глобальный план, которому и подчиняется всё происходящее. Эти люди обычно пытаются говорить со вселенским разумом, в надежде упросить его изменить свои планы относительно их персоны. И это тоже выглядит не очень умно. Если планы глобальные, и всё, что происходит детали этого плана, то высшее существо должно быть крайне неразумным. чтобы менять глобальный замысел ради какой-то мелкой детальки этого замысла только на основании того, что эта деталька подала голос. Возможно, я плохо разбираюсь в людях. Жизнь моя к пониманию их не располагала. Но мне кажется, что любой человек существо непоследовательное, спорное и крайне неразумное. А те, что ставят себя выше других и претендуют на исключительную разумность, просто глупы. Но мне трудно судить. Детство моё прошло в зоне, и юность. Я не так много видел людей, чтобы рассуждать о них слишком серьёзно. Да и не об этом я говорю, а о той череде случайностей или закономерностей. Тут уж как кому нравится. Вот если бы несколько человек в бытовых, не требующих каких-то знаковых решений в ситуациях, повели себя немного иначе, все могло бы сложиться по-другому. Возможно, и отец остался бы жив. Я много об этом думал. Мне кажется, что критическая ситуация, в которой нужно принимать быстрое и серьезное решение, от которого зависит все, Возникает тогда, когда человек уже не заметил множество простых, обыденных ситуаций, требовавших от него решения не менее серьёзных, но не столь критичных. Помню такой старый и истлевший журнал, сохранившийся ещё со времён первого взрыва. Я не умел читать, но его читали тогда вслух. Там было написано что-то про браконьеров. люди, ловивших и убивавших рыбу, чтобы вынуть из неё икру. Я помню опасения, звучавшие в том журнале. Опасения за рыбу. Ведь её могут убить всю, и не будет ни рыбы, ни икры. И при этом находятся люди, которые принимают критическое решение и идут убивать эту рыбу. Они не правы. Или даже не правы именно они. Но ведь это решение родилось не само по себе. Каждый раз принимая с утра решение съесть бутерброд с икрой, а не с колбасой, например, совершенно посторонний человек подталкивает этим неизменным шагом к возникновения ситуации, в которой будет принято то самое критическое решение. Мне думается, вину за большое решение должны делить между собой те кто принимает решения мелкие и незаметные. Или мой отец. Если бы он серьёзнее задумывался бы о своих крохотных, незначительных решениях, может быть, у меня бы была бы возможность обсудить с ним это теперь. С другой стороны, подходил он иначе к своим решениям. Меня ведь могло не быть вовсе. Я знаю. Я наивен. Пытаюсь думать о том, чего не знаю. Но мне кажется, есть какие-то общие вещи. Ведь можно не понимать частностий, но знать главное. А в главном я почти уверен. Для полной уверенности не хватает поддержки того, чьёму слову я верю. Но отца больше нет, а мать не ответит. Она никогда не говорит о таких вещах. Разве что подталкивает на мысли.